И, вынимая кусочки разбитого стекла из резинового уплотнителя, комбат не оборачиваясь успокаивал потерпевшую. "Это не вопрос, будет лучше прежнего. А курям, мы им где теперь жить?" "В избе?" "Стой, куда ты пошёл? Как твоя фамилия, чтоб я могла в милицию сообщить? Милиция около твоего дома, мать. Столько ещё никогда не было. Одевайся, выходи на улицу и жалуйся. Бабка лупала глазами. Лэйси, довольный происшествием, фальшивил. Выйдя из пролома, комбат застал Резинкена в обществе Мудрецкого. Оба сидели и курили на травке. У Витька нервы никак не могли вернуться в норму. Комбат сел рядом, средовым на траву, и похлопал его по спине. «Все нормально, пацан. Сейчас в расположении и сутки отдыхать. И еще этому, Валетову, то же самое. И три дня к отпуску за удачный год. Лейтенант, запомнил?» Мудрецкий поднялся. «Да точно. Что с Ауди?» Резинкина весьма интересовал этот вопрос. Гамбат у кумельногоса. «Э, Всё хорошо. Твои дела придётся отмывать сивому. Это я устрою. Вовремя ты ее отчудил. Глаза резинкинны вспыхнули. Прокатило здорово. Потом ему взгрустнулось. А знаете, товарищ подполковник, что самое сложно было сегодня? Ну, тужится Когда на тебя сквозь окна салона смотрят десантники и через приборы начну во ведения. Глава десятая. Евронужник. Ты невальный. Крепкий старший сержант Идеев из третьей роты ткнул толстым пальцем в грудь Орединкину. Вечер вышли из кубрика впереди готовящиеся принимать дежурство по роте. сержанта Батракова. Сегодня они на пару с Заботиным, Дневальный. Забота вертлявый хитрый парень. Язык у него подвешен, и отбрить его от всякой тяжёлой работы он просто мастерски. К тому же, его давно перевели в слоны, что для Вити означало крепкую дружбу с туалетом и умывальником. Заботе же достанется длинный коридор. который надо помыть всего два раза в сутки. Весна, грязи хоть отбавляй. Ещё бы дождь, тогда и забота будет вешаться. У солдат есть дурная привычка плохо чищать сапоги перед казармой. В результате вся грязь на взлётке, в длинном коридоре посреди казармы. Хватают её и в туалете. Если дождь в наряде не разогнёшься, Один стоит рядом с тумбочкой на посту, как раз напротив входной двери. Другой в это время вымывает принесённую с улиц товарищами по службе землю. Резинкин знал, что ему после 6 вечера первому придётся заступить на пост, поэтому не видел ничего такого в том, что ответит старшему сержанту: "Да". "Да", ответил Резинкин. Слезай с тумбочки, скомандовал Деев дородному, пока ещё пузатому дивальному. Резинкин был уверен в том, что через полгода парнишку родные не узнают. Захудеет чуток, килограммов на 15. Э, начищенный и надраянный батраковх быстрыми шагами шёл к посту. Ты чего? А я у тебя ещё ничего не принял. Конопатая толстая морда из третьей роты повелась было покинуть пост, но, услышав деда Женю, осталось на месте. Геев был расстроен. Свалить дежурство по-тихому не удалось. Батраков зацепил его, процедура могла растянуться надолго. — Уже шесть! — Геев кивнул в сторону электронных часов, висящих над дверью. Третий ротай наряд не ждан, отдельным химзаводом наряд не принят. Заложив руки за спину, Бадраков прямоком направился в сортир. Деев остался на месте. Там Мистяк едва заметно утвердительно кивнул. Подошёл Забота. "Ну как? Идёт проверка". Постарался с лидней ответить лезинке. Услышав такое, Деев повернулся в сторону молодых. Молчать, сынный пробасил он. В этот момент из дверей, ведущей в туалет и умывальник, высунулся Батраков и заорал на всю казарму: "Треть ярота, у вас тут жопа!" Деев помрачнел и направился лично взглянуть на непорядок. Дверь каптёрки, третья рота, открылась, и в коридоре появился бледный капитан Паркин. Кто ты сейчас так орал в вашу мать? Тут товарищ старшего прапорщика жена вы так выражаетесь. Резинкину мне нравилась толстая и груда ста жена прапорщика и Вздрихина, но она была женщиной, откуда батраков мог знать, что она здесь? Дед Женя не спешил признаваться и скрылся в сортире. Все, кто в этот момент находился в коридоре, начали быстренько тариться по щелям. Включился свет, и тараканы устремились в укрытие. Панорама стремительно пустела. Резинкин с заботой поспешили следом за Деевым в туалет от капитана подальше. Вскоре офицер остался наедине оттуда. «На бармотны бездари!» Как всегда оригинально выругался Паркин, обводя взглядом стены и, не надеясь привлечь виновного в ругательствах, к ответственности, после чего скрылся в коптерке. Но тут же снова вышел. «Почему до сих пор не сменился?» Конопатый поворотил морду в его сторону и громко доложил. В туалете жопа, товарищ капитан. Паркин из Белого очень быстро превратился в красного, стал прямо как рак варёный. Язык его безжизненно упал во рту на отвисшую нижнюю челюсть. Солдат часто заморгал, не понимая, из-за чего товарищ капитан так резко переменился в лице. Фамилия Ярость выплеснулась через край и обожгла рядового. Да так, что он, не переспрашивая, признался. — Загиб об колено. — Что? Поеб! — капитан схватился за голову. — Это, кажется, ты из Рязани. Такая деревня, одна на всю область. Конопатый гордо улыбался. — У нас самая большая карта. Ботва у картошки. И Дневальный тут же показал, какая там у них ботва. «Российской армии гвоздец», — мямлил капитан, медленно закрывая засохой дверь. «Никуда с поста не уходи, пехотинец», — добавил он напоследок. Деев прошел через умывальник. «Иди сюда», — поманил его из прохода в туалет в Батраков. Субоскальство сержанта не означало для Деева ничего хорошего. Витязь с заботой тоже пошли. Если там какая дрянь идеев отбрыкается, то убирать им, точнее, резинкину. Но это мелочи. На ближайшем к какуночке сидел второй дне вальный третий роты. Лысенкий пацанчик, 18 лет, застыл в позе курицы. исущей очередное яйцо пока он сряд я наряд и не приму батраков не скрывал удовлетворения от собственной выходки оправляющийся стал лупать глазами не понимая в чём он мог провиниться как кайка как ось спокойно деточка успокоил подчинённого деев фон под начинавшими пробиваться после радикальной стрижки чёрными волосиками стал красным. И это случилось не из-за натуживания. У меня, Дневальный, когда я сдаю наряд, не с рот, где я взоржал, но ну, ты юр вот. В этот момент сидящий на очке Дневальный хорошенько поддал. А, газы! Батраков ломанулся из туалета. И неожиданно дали себя врезался в грудь здорового мужика. Подняв голову, сержант увидел перед собой комбата. Если бы у Батракова была матка, она бы у него опустилась. Что, товарищи сержанты? Молодым спокойно не даёте избавляться от следов домашних пирожков? Женя отступал до тех пор, Пока не вдавил каблук в нос сапога Диева. Понятное дело, получил тычок по почке, я остановился. Доделавши дела, и, видимо, от неожиданного появления высокого начальства, Дневальный хотел было подняться с занятого места, но Стоило Харяков остановил его: "Посиди ещё немного, сынок, ноги крепче будут". Ерезинкин пожалел, что не остался в коридоре. Чей дневник на посту? Мой, нехотя признался Геев. Только заступили? Нет, сдаю химикам. Геев показал глазами на Батракова. Придётся отстоять ещё одно дежурство. Когда я вошёл на этаж, команды семерна погода на небо было. Старший сержант стиснул зубы. А теперь, товарищи военнослужащие, займите свободные места по полной программе.